Литература. Сам Лимонов с такой трактовкой своей жизненной линии, конечно же, не согласен. Хемингуэй – это для меня не пример. Пусть даже он и крупный писатель. У него своя биография, у меня своя. Я никогда ничего не делал намеренно. У меня никакого не было желания ни сидеть в тюрьме, ни порой даже и менять женщин. Я мечтал прожить с одной всю свою жизнь и умереть с ней в один день. Не получилось. Нет, для биографии я ничего не делал. Я просто поступал всегда так, как считал нужным. Человек я достаточно энергичный. Я не удовлетворялся тем, что мне давала судьба. Я старался изменить жизнь каким-то образом. Я пришел в сознание на окраине рабочего поселка. И мне, грубо говоря, ничего не светило. Если бы я родился в семье Михалковых-Кончаловских, то жизнь моя была бы другой. А я вот сын капитана. Что такое капитан? Мелкий-маленький человек». Была капитанская дочка у Пушкина. Отец Базарова был штаб-лекарь, это тоже что-то вроде капитана. Я своей судьбой был недоволен, я хотел другую судьбу. Сначала я работал на разных харьковских заводах, куда меня определила жизнь, но потом я оттуда сбежал, пошел дальше в большой мир. Хорошая карьера, вы были харьковским пролетарием, а стали писателем, известным по обе стороны Атлантики». «Ну, писателем я себя никогда не ощущал, писатель это слишком мало, это всего лишь профессия, скажем так, буржуазная, появившаяся где-то в первой половине XIX века. И в Советской России она существовала, но вообще такой профессии не должно быть. Это ненормально, когда люди сочиняют какие-то выдуманные истории, пишут о том, чего никогда не было. Это скучно. Цезарь писал о Гальской войне только потому, что у него было что сказать, он в этой войне участвовал». То есть первые и исконные импульсы для создания книг – накопленный опыт, страсть, какие-то идеи. И сегодня самые интересные книги, именно те, которые о личном опыте, о страсти, об идеологии, а все остальное, его не должно существовать. То есть Лев Толстой. Лев Толстой – крайне занудный писатель. Во второй половине XIX века он… Воссоздавал 1812 год, каким тот ему виделся. Существует масса исследований, доказывающих, что Толстой изобразил то время ходульно, глупо и неинтересно. Действительность была интереснее на самом деле. Его типажи, особенно народные, не удались, они слишком приблизительны. Платон Каратаев это, на мой взгляд, крайне убого. Это так. Не дадим себя уговорить, что это не так. Пусть вес этой литературы и истории не давит на нас. «Война и мир» — это заурядный, пухлый, исторический роман. Все темы, которые Лев Толстой пытался решить, «Ванне Карениной», «Воскресенье», они все давным-давно списаны историей за ненадобностью. Что сегодня такое неверные женщины? А Дюльтер, особенно это видно в «Мадам Бовари Флабера», это была проблема буржуазного общества. Ее не существует ни в обществах более примитивных, ни в обществах, перешедших на современный уровень. Совершенно с вами здесь согласен. Смех и грех. Я, кстати, очень часто привожу в пример сюжет Анны Карениной. Ну вот дама гуляла с офицером, муж ее за это дело выгнал из дома, забрал ребенка, она попала под транспортное средство. Это именно так. Как литература это мне не интересно. Но там были неплохие шутки. Лучшее место в ванне Карениной – это когда Стива Облонский пришел просить место у еврейского банкира. Секретарша велела ему сидеть и ждать. Он думает, как же так, я, дворянина, сижу у какого-то еврейского банкира в приемной и дожидаюсь. от чего? Я пришел дожида, сижу дожидаюсь. Такой каламбур довольно забавный был. Не помню. А ведь это, согласитесь, смешно. Да, пожалуй. Вы в каком-то интервью сказали, что бросаете писать, что вы теперь не писатель, а политик. Я давно это говорил, еще до того, как сел. Я собирался сдержать свое обещание, но просто в тюрьме надо было выживать. Да и денег надо было заработать на процесс, на партию. Так что пришлось опять писать. Ну и психологически это была огромная поддержка. Это был не только литературный труд. Я пока писал, упорядочил свои взгляды на Россию, на мир... За те два с половиной года, что я сидел, у меня вышло в общей сложности 8 книг. Хороший темп. Неплохой. Еще если учесть, что я все-таки был занят в процессе больше десяти месяцев, меня и пятерых моих подельников судили очень долго. Ну, а теперь-то вы будете писать? Не вижу в этом особенной необходимости, но если она появится, то, конечно, придется писать. Необходимость писать это как? Есть два рода необходимости. Одна финансовая, которая меньше важна, а другая философская. Появился какой-то как бы сет новых мыслей или положений, концепций и прочее, и вот надо их оформить и представить обществу. Если возникает такая необходимость, то это самый сильный побудительный мотив. Литература – это только одно из средств выражения. Точнее, не литература даже, а именно книга. Гутенберговское изобретение – это средство донесения мысли, на сегодняшний день непревзойденное. Вот главная причина, почему я к этому обращаюсь. Ну, финансовая необходимость тоже играет определенную роль. Действительно, тиражи у вас большие, так что заработать на книгах вы можете. На самом деле все относительно, безусловно. Я все-таки не Алла Пугачева и не Киркоров. Речь идет о суммах от 5 до 10 тысяч долларов за книгу, а порой и меньше – Тем более, что эти деньги все уходят немедленно. На газету «Лимонка» постоянно идут деньги. «Эдуард, вы мне расскажите, а что происходит у нас в литературе, русской?» «Не знаю, я не занимаюсь литературой». «Но что-то же вы читаете?» «Нет, я не читаю даже». «Может, литература вообще кончилась?» «Не знаю, меня это не интересует». «А с писателями вы поддерживаете отношения?» «Я не поддерживаю отношения с писателями, я никогда и не поддерживал». Интересны слесари, убийцы, заключенные, мигранты молодые национал-большевики, кто угодно. Но писатели абсолютно не неинтересны, о чем с ними говорить, о чем. Большинство из них – люди крайне старомодные, классического такого воспитания, млеющие при слове «Пушкин» или «Марина Цветаева». Они как сектанты. Писатели – они какие-то мелкие. Меня даже раздражает само это слово «писатель». Давайте о приятном. Ваши книги из новых «Книга воды», «Священные монстры» я читал с удовольствием. Это книги интеллектуала, это взгляд на что-то, а не какие-нибудь выдуманные истории. Это как бы из другой категории совершенно, из другой. Вот вы пишете, а не писатель. Кто же вы? Как вы себя позиционируете? Я человек, который смотрит на мир и что-то думает. Я скорее согласен... Называться, как бы высокопарно это не звучало, просто человеком мыслящим, мыслителем. Типа гомо сапиенс. Но не интеллигент ни в коем случае. Я интеллектуал. Потому что я использую именно это вот оружие, интеллект. Родился я не интеллектуалом, я им стал. И вот этим званием я горжусь. Действительно, мне самому кажется, что интеллигент это какое-то обидное сейчас слово. Не в этом дело. Интеллигенция, в частности российская, это именно классовое понятие. А у меня классовых привычек нет и никогда не было. В молодости я работал на харьковских заводах. Серпы, молот, турбины и прочее. У меня осталась такая рабочая недоверчивость. Я вообще только в 37 лет стал профессиональным писателем. Так вы сперва стали писателем, а после перестали им быть? Я стал профессиональным писателем в том смысле, что стал зарабатывать на жизнь литературой и изданием книг, и сейчас зарабатываю. В этом смысле можно сказать, что я литератор, как Ленин писал в анкетах, что он журналист.